а п о л а н о в а представляет фантастический боевик «Я, Волк». Серия я 7 Ваша речь, профессор, должна быть весьма убедительна, если вы хотите остаться среди койотов. Я буду предельно откровенен, уверен. Они поймут нас, Максим. Соберитесь все в зале. Есть разговор. Разговор будет длинным, как я понимаю. Зашибись! Нафига ты приволок его сюда, Макс? Я был вынужден, Санрайз. А как же Герда? На неё тебе насрать? Нет. Не насрать, Санрайз. Я пытаюсь сделать так, чтобы было комфортно всем. Но почему-то позитивное принимается как должное. А негатив ставится мне в вину. А потому что ты косячишь и подвергаешь нас опупенной опасности. Ну что ж, мой мудрый рассвет. Я тебе представлю возможность высказать все свои претензии публично. Сегодня мы расставим все точки над «и». Вот именно. Сейчас мы и разберемся, стоит ли тебе доверять, Макс. Начинай беспокоиться. Не только в моих глазах ты у п о л ниже плинтуса. Ха -ха. В конце концов, ты не обязана жить в квартире, оплаченной моим отцом. Да мне насрать на эту квартиру! Я могу свалить хоть час! Пожалуйста, дверь не заперта! Все подворотни города в твоём распоряжении! Максим, Аня, я прошу вас, не ругайтесь, вы же друзья! Ага! С такими друзьями и врагов не надо! Чоп! Чоп! Да е д у я! Не надрывайся! Макс, не дёргай, пожалуйста, Герду! Я потом ей всё расскажу! Так не пойдёт! Должны быть все. Пока она к нам не присоединится, разговор не начнется. Хорошо. Я поговорю с ней. Дайте мне несколько минут. Максим, может, действительно оставить Гертруду в покое? Не вмешивайтесь, профессор. Сосредоточьтесь на своей речи, вам многое придется объяснить. Алло, слушаю. Здравствуйте, Аркадий Николаевич, это профессор Севастьянов. Чем обязан? Я, в о б щ е м готов предоставить вам еще одно имя. А -а -а. Я готов принять факс. Но прежде чем я его назову, вы должны выполнить ряд моих указаний. Так, погодите. У меня такое ощущение, что вы меня недооцениваете. Я не ваш ученик, профессор. Пришлете вы мне наводку на кого-то из ваших подопечных или нет, мне безразлично. Рано или поздно я переловлю всех ваших воспитанников-монстров, и дело под названием «Койоты» уйдет в архив. Вам это понятно? Никаких указаний от вас я не приму». Если желаете сотрудничать с нами, придите в мой кабинет, я вас выслушаю. Мы вместе придумаем стратегию по поимке преступников. Другие варианты сотрудничества. Я не стану даже рассматривать. Дело ваше. Всего доброго. Алло. Алло. Черт. Спасибо, Гертруда, что, несмотря на необоснованную ненависть к моей персоне, пересилила себя и пришла к нам. Герда здесь не из-за вас. Я это понимаю. К сути, профессор. Я воспользовался вашим доверием и нарушил гармонию в дружной компании. Нарушил гармонию. Вы сделали из нас никому не доверяющих психов. Раньше я понимал, что мою спину прикрывают. А теперь переживаю, что у меня нет на затылке глаз. О, ты заговорил метафорами, Чопп. Поясни, если не трудно. Да легко. Раньше ты был стопроцентным челом, никогда нам не врал. Чоп, я не вру вам. Я лишь утаил часть правды. И что? Это делает тебя невиновным? У нас здесь не суд. Прекратите нападки на Максима и позвольте мне всё объяснить. Как вы знаете, я был в коме после пожара. Очнулся я в больнице и понял, что у меня ничего не осталось. Я был растерян, напуган, одинок. Мне не к кому было обратиться, меня никто не навещал. А звучит так, будто в этом наша вина. Я никого не обвиняю, Анна. Я всего лишь пытаюсь выстроить некую хронологию событий, чтобы вам было понятно, почему все произошло так, как произошло. Продолжаю. Меня пичкали разными препаратами, а на моей медицинской карте была пометка «Неизвестный». И что, вы не помнили, кто вы, когда очнулись? Помнил Олег. Но за год моего вялого существования сотрудникам больницы не удалось распознать мою личность. Я, как и вы, часть засекреченного проекта и мое имя – ничто для общества. Когда я очнулся, притворился, что не понимаю, кто я и где я нахожусь. п о д ы г р а л а Притворяться, подыграть – это ваша фишка. Мы это заметили. Вы можете бросать с к о б р ё з н о с т и в мой адрес. Я всё стерплю. Вероятно, я заслужил эти плевки. Если можно, покороче. Я постараюсь, Анна, не злоупотреблять вашим вниманием. Итак. Однажды я случайно стал свидетелем разговора медсестры, ухаживающей за мной с дежурным врачом. Они обсуждали возможность распотрошить меня на органы. Я знал... У меня есть какой-то запас времени. Ведь тем, кто покушался на мои внутренности, необходимо было для начала очистить мой организм от лекарств. За время, проведенное в коме, мои мышцы атрофировались, и я действительно мог передвигаться только на кресле. Однако втайне от всех я старательно делал упражнения, мечтая снова встать на ноги. Лицемерный персонал стал со мной обходительный, меня начали хорошо кормить, давали витамины. Масленникова? Как официально, по фамилии. Словно мы и не лежали в недавнем прошлом под одним одеялом на скрипучей кровати в твоей общаге. Ну, я тебе ничего не обещал. Мы попробовали встречаться, у нас не получилось. Вот как? Что ж, давай придерживаться твоей версии событий. Ты куда запропала? Была занята. Говорят, ты идешь на отчисления. Говорят, в Москве кур даят. С чего бы это меня отчислять? Я одна из самых сильных на курсе. Ну, за непосещаемость. Когда начинаются экзамены? Через четыре дня. Ты придёшь? Пока не знаю. Я подумаю. Что с тобой произошло? Что какая-то... Какая? Не знаю, как сказать. Если не знаешь, как говорить, какой смысл затевать разговор? Ты как будто другой человек. Совсем другой. Чёрная одежда, бледность. Как вампир, блин. Извини. Сколько себя помню, надо мной всегда смеялись. Знаешь, в чем разница между моим прошлым и моим настоящим? Нет. Теперь я не позволяю над собой смеяться. Больно. Пожалуйста, не надо. а с к а ж е ш ь кому-нибудь обо м И я тебя найду и сделаю так, что твой разжиженный мозг вытечет из ушей. Я... я понял. Я, я никому не скажу. И я хочу, чтобы ты принес мне расписание всех наших экзаменов. С кем ты сейчас встречаешься? Чего? Кого водишь в свою общагу? Мальчишину Это грудастая блондинка, за которую платит папа? Ну да Принеси её, Ливчик Зачем? Для смеха Настало время и мне немного повеселиться Слушай, извини меня за всё, я был идиотом, козлом Почему был? Ты им и остался Беги, выполняй поручение Какой же приятный нынче день. Я нашел союзника в больнице. Этот человек был уборщиком, и мы часто беседовали о разных вещах. Чудесный собеседник и добрый человек, он согласился помочь мне покинуть стены больничной крепости. Макс, ты мы можешь остановить эту болтологию? Он закончит пол. свой заунывный рассказ через пару дней. Профессор д р о с т извините, вынужден вас прервать. У каждого из нас есть в запасе тоскливая история о несправедливости внешнего мира Сочувствия вы здесь не найдете, поэтому оставьте больничные страшилки при себе Да, мы еще сегодня не ели, кстати Понял вас, сокращаюсь Значит, что дальше-то? Э -э я сбежал из больницы, нашел пристанище и... Так, давайте упростим эту процедуру Будем задавать вопросы профессору и тем самым восстановим пробелы Первое, что наверняка интересует присутствующих, это как профессор вышел на меня. Ну, пожалуй, я сам могу на него ответить. Я случайно заметил объявление на столбе о пропаже человека. Я почти год расклеивал объявление с собственной фотографией, надеясь привлечь ваше внимание. Ха, а кто пропал-то? Я? В смысле? Все просто, ч ё п Для привлечения нашего внимания профессор разместил по городу свой портрет и телефон для связи. А вы на самом деле не пропадали? Че непонятного, Чоп? Умный Макс вышел на связь с Дроздом После того, как увидел на фонарном столбе бумажку с фоткой Макс, ну нафига вы разыграли спектакль с коляской? Это же очевидно, Анна Из страха Я не знал, какую реакцию вызовет мое возвращение Если боишься волков, смысл идти в лес? А я решил рискнуть Думал, если буду н е м у ж ч и н ы м вызову хоть немного сочувствия. Ведь вы все, что у меня есть. Как неубедительно звучит. Гертруда. Не надо приторности, профессор. У г е р д ы аллергия на сладкие речи. Слушайте, ну давайте уже пожрем, а. Я когда голодный, блин, туплю пипец. Да ты и когда сыт не отличаешься сообразительностью, Чоп. Чоп. еще я злой на голодный желудок Могу выбросить в окно какую-нибудь занозливую лесбиянку с шершавым языком Хочешь, чтобы я запаяла единственную извилину в твоей башке? Так все, брейк! Делаем обеденный перерыв Профессор, вам лучше побыть в моей комнате Мы пригласим вас к столу Что ж, я бы прилег немного отдохнуть Моя сердечная мышца посылает болезненные сигналы узнал вас, профессор, на мониторе. Иначе бы не открыл. Иван Андреевич Севастьянов. Как же я вам не рад. Честно говоря, надеялся, что вы умрете в бегах. Но вы живы. К сожалению, здоровы Я вас не шокирую своей откровенностью Что вы, Вадим Кириллович Вы меня так удивили несколько лет назад Обокрав нашу школу Что яд, которым вы брызжите в данный момент Всего лишь дробина для слона Мне очень хотелось бы приглашать вас пройти Я помудрел с нашей последней встречи И предпочитаю не выжидать приглашений на танец стоя в сторонке Стремлюсь занять удобное место прямо в центре зала Красивая квартира, большая Здесь два этажа? Да, два На стенах подделки, неподлинники Это на всякий случай д р у г вы калькулируете стоимость моего имущества? Калькулировать ваше призвание Я человек науки Зачем вы здесь, Севастьянов? Хочу увидеть Максима Он не живет в этом помещении Я сделал так, как мы с вами договаривались. Купил квартиру вашим бездельникам, ученикам и содержу их по сей день. Максим по-прежнему уверен, что вы его отец. Да, я все еще играю, это непростую о л Неблагодарное чудовище, которое я вынужден называть своим сыном, читает мои мысли. И чтобы их контролировать, необходимо прилагать колоссальные усилия. Я требую Оскара. Благодаря этому чудовищу Украденные миллионы остались при вас, Вадим Кирилович Из простого бухгалтера Вы превратились в значимого человека, купающегося в роскоши Да, но только это Теперь звучит в прошедшем времени Купавшегося в роскоши На борьбу С моим недугом я выбросил огромные деньги Мой дед любил говорить По сеньке шапка Мне пора принимать л е к а р с т в о Иван Андреевич Шли бы вы отсюда Где я могу найти своего сына? Зачем вам, Макс? Покаетесь? Скажете, да? Прости, сынок, дурака отца, за то, что отнял у тебя детство и превратил в управляемую машину для убийств. Ему угрожает серьезная опасность. Я хочу его защитить. к века, который может убить без оружия, кажется. Вы несколько минут назад заявили, что помудрели, профессор. Пишите адрес Максима. <звы> Бутики с колбаской, нормалёк и д а Теперь совсем другое дело, я полон сил и у меня офигенское настроение, можем продолжать Чупик, ты убиваешь с л а д к а е т р а в ы вкус чая Наоборот, сахар забивает вкус дешевого пакетированного дерьма Вы плохо питаетесь, друзья мои, нельзя сидеть на одних бутербродах У нас финансовые трудности, это все, что мы можем себе позволить на отцовскую дотацию Да, а Жека готовила вкусно, как-то вот борщ сварила, объедос Кстати, где Евгения? Ха, ее возмутила услышанная правда, и она сделала то, на что у нас кишка т о н к а Отчалила в свободное плавание, тю-тю Она одна, это нехорошо В том, что она ушла, моя вина Конечно, Макс, твоя, а чья еще? Ты ее включил. Кстати, нафига и каким образом? Ты нам так и не объяснил. Если ты позволишь, Максим, я сам отвечу на этот вопрос. Анна, я могу быть откровенен? Ради этого мы тут и собрались, как бы. А иначе смысла в вашем присутствии в логове койотов нет. Вам нужен был сильный и разумный член команды. А, а мы там... что тут, по-вашему, все тупые слабаки, что ли? «У вас есть лидер, Максим. Но дисциплина внутри вашего сообщества расшатана. Когда я э, изображал пленника, мне удалось изучить каждого из вас. Я задумал это представление только с одной целью – понаблюдать за поведением моих учеников. Сильный физический. Олег не готов принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность за остальных». Это чё это? Я как раз-таки, в отличие от некоторых, приношу бабло в дом. Ха, это прозрачный намёк? Какой прозрачный? Никаких намёков, Санрайс. Ты хотя бы раз покупала жрачку на свои барыши? Так выстави мне счёт за еду. Знала бы, что попрекнёшь, не жрала бы. Видите ли, Анна, Олег... Вы не можете находиться рядом друг с другом в спокойном состоянии больше д е с я т минут. Ваше противоборство, противостояние ослабляет команду в целом. Употребление наркотиков снизило эффективность ваших ресурсов, Анна. Да с чего бы это? д р у с т п р а в а Из-за т р а в ы рассвет плюклый. Максим не может долго удерживать каркас хрупкой конструкции, и м е н у е м ы й благополучием всех вас. Я заметил, что он выдыхается, поэтому предложил пробудить такого же сильного, уверенного д о человека. Я полагал, что свежие силы укрепят вас, но, к сожалению, произошло непредвиденное. Вы про смерть Грифеля? Нет. Я говорю о вашей разобщенности. Что касается Андрюши, мне очень жаль, что мы его потеряли. И я опасаюсь, что его смерть не последняя. Кто-то затеял коварную игру против нас. Именно поэтому нам с вами нужно сплотиться. Встать плечом к плечу. Профессор, как вы включили Белоснежку? Кого? Женю. Мы ее в шутку так называли. После того, как она отмыла нашу пещеру. Мне удалось спасти из пожара портативный аналог базового пульта. Он уместился в небольшом чемодане. Его я, кстати, передал Максиму, чтобы он был уверен, что я не планирую нанести кому-либо вред. Значит, у каждого из нас есть волшебная кнопка, нажав на которую можно отключить наши способности, и мы превратимся в обычных людей? С мини-пульта чипы не вывести из строя. Можно лишь слегка ослабить их работу. А есть какое-то средство? Какой-то стоп-кран, чтобы прекратить это все? Mm, есть один вариант. Подождите. Я чувствую незнакомца. Кто-то приближается к подъезду. Да тут много кто болтается. Мы живем рядом с центральной улицей. Этот человек шепчет мое имя. Я сейчас... Будь, пожалуйста, осторожен, Макс. Эй, подождите! Подождите, вы уронили! Максу. Это мне? Так. Встретимся в парке через час, никому не говоря о содержимом этой записки. Так, еще один секрет. Да когда же это все закончится? Так, нам нужно быть сейчас на готове. Может, по нашему следу поселились те, кто укокошил Гриффеля. Санрайз, как там Макс? А, не могу понять. Он, вроде, стоит на месте. Ай, какие-то помехи. Профессор Дрозд, вы сказали, что есть вариант? Вариант? Не понимаю. Вариант стать нормальным человеком. А, есть одно устройство, но... Правильно сказал профессор Дрозд. Санрайс, ты совсем ослаблась за свои наркоты. Раньше ты могла слышать и видеть за несколько километров. Завали свой рот, Чоп! Не я создаю помехи, а Макс. Он уже идёт сюда, задай ему вопросы. Ну чё там, Макс? Там? Там, там никого. А так, наверное, показалось, что он прошептал мое имя. Галлюцинация? д да, нет, я видел человека, но когда спустился, он уже ушёл. Нафига ты устроил помехи? Так, я был встревожен. Не хочу, чтобы кто-то из нас пострадал. Что, теперь ты будешь подвергать сомнению каждый мой шаг, с а н р а й с А ты сам сказал! Тот чел прошептал твое имя! А теперь начинаешь вилять? Мало ли, Максимов на свете. э т о ж е у м ниже живет рыжий, смешной человечек с таким же именем. Ему всего пять лет, но он очень способный. Читает приключенческие романы и складывает в уме большие числа. Ему очень повезло Почему? Потому что Чоп В его голову Не поместят жуткий Чоп Лишающий возможности выбора Он не станет собственностью того В чьих руках пульт Пульт Профессор д р о с т А может попробовать нажать кнопку Герты Вдруг она сработает И сможет превратить Буратино обычного мальчика, то есть в обычную девочку. К сожалению, Герда, это невозможно. Я уже говорил, пульт лишь ослабит способности. Э -э, я должен уйти, и нам надо решить вот что. Можем ли мы оставить здесь профессора Дрозда? Конечно, нет. Ну, давайте голосовать. Я за. Я тоже за. Чё? Может, будешь думать своей башкой, а не подплясывать Максу, а? Да профессор прав! Мы должны держаться вместе! И Жеку надо вернуть! Я буду помогать её искать! Тогда двое на т в о е Мы с Гердой против того, чтобы он был здесь! Трое против Рассвета! А, и ты с ними заодно? Да и плевать! Я всё равно скоро от вас свалю, поняли? Я очень благодарен тебе, Гертруда. Просто Герта не получила ответа на свои вопросы. Ты искать д Жеку? Я с тобой, Макс. Останься здесь, с ними, ч о к Ну, мало ли что. Появление незнакомца – это нехороший знак. Ты ведь ничего не скрываешь, дружище. Да нет, нет, конечно нет. Я вернусь ближе к ночи. Надеюсь, не один. А была нова истории в звуке